«Кто за враг приближается, угрожая несчастному Монгрову?» Догадываясь, что детекторы Монгрова наверняка уже опознали их, Джегет доброжелательно ответил. «Это я, дорогой Монгров, твой друг, лорд Джегет Канери». «А кто рядом с тобой, лорд Канери?» «Хорошо знакомый тебе Джерек Корнелиан». «Хорошо знакомый и ненавистный». Он не нужен здесь, лорд Джегет. А я? Ты пустишь меня? Никто не нужен в замке Монгрова, но ты, если хочешь, можешь войти. А мой друг Джэрик, если ты настаиваешь, чтобы он сопровождал тебя, и если он даёт слово, лорд Джегет, что не будет жестоко шутить надо мной, я даю слово, Монгров, сказал Джэрик. Так да, снеходой произнёс смогров. Заходить. Целевой купол исчез. Снег, не встречая препятствий, снова стал падать на базальт и обсидиан извешливости. Джеррик не стал перелетать через городскую стену. а посадил локомотив на болотистую землю и подождал, пока массивные железные ворота не откроются широко, чтобы впустить локомотив, который бодро пропыхтел через них, выпуская разноцветный дым из трубы. дым явно не соответствовал окружающей обстановке, но Джэрик не смог удержаться, чтобы не позлить Монгрова, так как чувствовал, что тому, несмотря на все его сетования, очень нравится, когда его дразнят. Лорд Джэгет положил руку на плечо Джэрика. Весёлый Джэрик: "Если мы перестанем пускать дым, то это поможет делу, и наша задача облегчится. Ну хорошо?" засмеялся Джэрик. и у бралти. Возможно, следовало бы спроектировать экипаж более похоронного вида, как раз для таких случаев. У, ну, скажем, один из чёрных кораблей четырёхлетний Минтри для жителей, которой смерть значила так много. Чёрт возьми, может быть, мы что-то упускаем в этом вопросе? Я думал над этим И всё же мы все умирали и воскресали столько раз, что перестали испытывать удовольствие от этих процессов. Другое дело примитивные народы империи, которые могли испытать это не более 3-4 раз, прежде чем откажут их системы реанимации. Они приближались к входу в замок, минуя узкие улицы с тёмными стенами и железными заборами, за которыми иногда мелькали смутные тени. Большая часть окружающего относилась к питомнику Монгрова. Он немало поработал над ним с тех пор, как я в последний раз был здесь, отметил Джэрик. "Предоставь действовать мне", сказал лорд Джеггет. "Я оценю настроение Монгрова и испрошу как бы ненароком его позволения осмотреть питомник, возможно, после ленча, если он предложит там ленч". Я помню последний ленч здесь. Сотрагнулся джерик турийанский навозный кит, приготовленный в стиле ганельских декарей охотников восемьдесят девятого столетия. У тебя превосходная память. Такое не забудешь в веки. Я всегда отдавал должное мастерству Монгрова. Он, как и я, дотошен в каждой мелочи. Вот почему между вами соперничество, ведь по сути дела, у вас больше сходств, чем различий. Джеррик засмеялся: "Возможно, хотя в отличие от Монгрова, я иду по пути самовыражения". Они проехали под аркой и оказались в мощёном булыжником дворе. Локомотив остановился. Дождь капал на камни. Вдалеке понехидно звенел колокол. Лорд Монгров одетый в тёмно-зелёную накидку уже ждал их, опустив на грудь огромный подбородок и не меняя мрачного взгляда на лице, кажущемся вырезанным из камня. Его чудовищная десятифутовая фигура не шелохнулась, пока они высаживались из воздушной машины под холодный дождь. Доброе утро, Монгров.